Глава 12. Чес и Джимми. Чес подсуетился. После того, как ему отказал лейбл Декка, он быстро заключил сделку с Крисом и Китом, смышленными менеджерами The Who, которые открыли свой собственный лейбл Трек. Заплатив Харви составителю чартов, услугами которого пользовались все знаменитости вроде Дона Ардена, чтобы Хэй hey джо попала на нужные полки магазинов, участвующих в сборе статистики. Так что в то Рождество песня попала в топ-30, сподвигнув все остальные магазины тоже закупить эту пластинку. Этого было достаточно, чтобы трек попал на радио и в телек. А Шимми Джимми в топ-зе-попс сделал все остальное. Также вышло и со следующим синглом Purple Haze», так и даже лучше. Джимми, вынужденный написать свою собственную песню, перестарался с гитарой, используя педаль «Fuzz Face», и дополнительно пропустив гитарные партии через совершенно инновационную педаль под названием «Октавия». На сессию он пришел с текстом, который написал в гримерке клуба «Апперкот» на следующий день после Рождества. «Чесу удалось обуздать Джимми, забрать текст и вычеркнуть все, кроме трех куплетов», сказав Митчу и Ноэлю, «Держите это, блять, под контролем, ребята» позволив Джимми в концовке добавить его безумство с Октавия вслед за грохочущим правитческим предостережением «Настало завтра или конец времен?». Когда сингл достиг третьего места, Чес убедился, что все сделано верно. Чес понимал, что хотел Джимми, но The Animals записали The House of the Rising Sun три года назад всего за два прохода, один для репетиции, один для записи. На все про все ушли меньше 15 минут в дешманской студии. Он не понимал, почему сессии Джимми должны чем-то отличаться. Джимми был рад, наблюдая, как его записи попадают в чарты и продаются тысячами копий в день. Он был в телеке, заполнял клубы, давал интервью журналам, участвовал в фотосессиях, попадал в список приглашенных во всех клубах, не платил ни за что, куда бы он ни пошел. Наслаждался своей новой жизнью с его заводной белой английской цыпочкой и его крутым белым английским менеджером, и его классной белой группой. Но это всего лишь поверхностный мир, понимаешь? Джимми уже давно размышлял о мире фиолетового тумана, еще до того, как стал известным. Джимми давным-давно наткнулся на книгу «Хоппи» Фрэнка Уотерса, долгими ночами в холодных постелях читая о четырех мирах индейцев хопи о времени темного фиолета еще до появления человека. Джимми пел о поцелуе неба, путешествии к концу времен, ссылаясь на свою одержимость научно-фантастическими прорицателями вроде Роберта Хайнлайна, чей последний роман «Луна – суровая хозяйка» Джимми купил для всех своих новых друзей. Следующий хит Джимми Хендрикс' Experience «The Wind cries Mary» вышел в мае 1967 года. Нетерпеливые желтушники из музыкальной прессы подхватили историю о ссоре Джимми с Кэти, после которой он всю ночь бродил по лондонским улицам. Мэри — это второе имя Кэти. Вот так сюрприз, да? Джимми уже довольно долго работал над текстом песни. Мелодия появилась еще во времена The Blue Flames. Манеру пения он позаимствовал у Кертиса Мейфилда, а плаксивую мелодичную гитару у брата Бобби Уомака. Текст типичный Дилан, до его аварии на мотоцикле. Когда шуты попрятались в коробках, а клоуны отправились в кровать. За эту песню Джимми боролся с Чесом в студии до последнего, заставляя группу делать дубль за дублем, желая творить, украшать, подчеркивать. До тех пор, пока измученный Чес просто не взмолился вернуться к первому дублю, и они устало согласились. Вера Чеса в простоту снова подтвердилась. Сингл стал третьим подряд хитом «Джимми» в ТОП-10. Настоящим доказательством значимости, статуса и что особенно важно для Джимми и Чеса, а также Майка и остальных членов группы, Коммерчески жизнеспособного успеха стал выход первого альбома «I You всего через неделю после «The Wind Cries Mary». Продажи синглов в Британии и Америке по-прежнему были больше, чем у LP. Но за последние 12 месяцев наблюдался подъем принципиальных альбомно-ориентированных музыкантов во главе с The Beatles и Dylan, которых становилось все больше с приходом новых авангардных рок-групп, таких как The Doors, Jefferson Airplane и The Mothers of Invention. Перемешку с ранее считавшимися незначительными исполнителями типа The Beach Boys и даже The Monkeys, чей третий альбом Headquarters – Вышедший в том же месяце был их первым альбомом с добротной музыкой и текстами от участников группы и, что непривычно, не включающим хитовый сингл. Сессии для дебютного альбома «Джимми» проходили нерегулярно. Три разных студии по всему городу, трехчасовые встряски в перерывах между концертами и рекламными мероприятиями. Чес был лидером. Затраты сведены к минимуму. Все полностью сосредоточено на «Джимми». Митч и Ноэль должны были делать то, что им сказано. Митчу особенно хорошо это удавалось. Его скоростная и техничная игра потрясающе работала в тандеме с экстравагантными, разнообразными гитарными мелодиями Джимми. Ноэль же, с какой-то стати решивший, что The Experience была группой, в которой решения принимали все трое музыкантов, работал неохотно, с недовольством, но все же играл, оставаясь верным. Не так-то легко его игнорировать. Чес подгонял их. Мэри заняла меньше 20 минут. Такие песни, как «Fire», «Can you see me» и «Don't live today» немного дольше. Все вживую. Мичи и Ноэль часто слышали материал в студии в первый раз, прежде чем приступить к записи. Первой песней альбома была «Foxy Lady», от которой вы могли наяву почувствовать прикосновение жара, рвущегося на волнах дисторшена из монодинамика. Сплошная огненная струя абсолютно живой сущности Джимми. Фидбэк, дисторшн, бенды, грязный секс, единственный хороший секс на свете, игривая стихия фанка, неудержимый хаос рока. Джимми, движущийся к своей цели, как шипящая змея, готовая к атаке. Было много разговоров, о какой красотке на самом деле пел Джимми. Уже было понятно, что все, что выходило из его уст – шло прямо из реальной жизни, из его неубранной постели. Некоторые полагали, что это была Кэти. Более старые знакомые полагали, что это должно быть Фейн. Другие, еще более осведомленные, опознали в красотке Хизер Тейлор, молодую танцовщицу, модель, родившуюся в Хаммерсмите, но выросшую в той же нью-йоркской рок-тусовке, веселящейся от заката до рассвета, что и ее подруга Линда Истман в те времена, когда девушки были хорошими подружками Стоунс. Возможно, незадолго до его отъезда в Лондон у Джимми и Хизер что-то было, но это уже не имело значения. Теперь они все были подружками Джимми. Остальная часть альбома – воплощение шизанутого Джимми. Грандиозные шедевры типа «Manic Depression» с ее гипнотически быстрым ритмом. Бас Нойля вторит гитаре Джимми, подчеркивая каждую ноту. Мич не полностью полагается на свою одержимость Ронни Стивенсоном, в этом случае на джазовый хит Джонни Данкварта «African Wells. Джимми просто нравилось, как эти слова слетали с его языка. «Manic depression», как будто какая-то сделка похитителей мозгов из космической эры пошла наперекосяк. «Это лучше, нежели петь о резких скачках настроения или суицидальном раболепии, как считали некоторые». В песне Maz is Belove меч превзошел самого себя. Джимми поет так сладко, ласково. Его гавайская гитара и радужная мелодия похожи на нежный дождь, словно слезы богини. Чистый психоделический блюз Red хаус кислотная переделка California Night Джима, один из его хитов времен Кертиса Найта сам по себе украденный из «The Traveling to California» Альберта Кинга 1961 года о стенаниях в старом темном городе. «Я на дне, и никто теперь меня не любит». Такое случалось со всеми, милый. В альбом не попал ни один из трех хитовых синглов, хотя позже они были добавлены в американскую версию, выпущенную в августе после «Монтерея». Вместо этого альбом для Британии вышел с песнями «Can You See Me», «Remember» и «Love or Confusion». Поразительная музыка для того времени, полихроматический звук и страстное исполнение, приправленное инопланетными эффектами. Многие считают, что вымученное «I don't live today» личное посвящение Джимми американским индейцам, его корням, уходящим к племенам Чероки. Гитарная партия будто пляшет вокруг тотемного столба, кусает и царапает, окутанная густым дымом фидбэка, дисторшна и обдолбанных эффектов. И эти слова, дружище, такие угнетающие и мрачные. «Надеюсь, вы поспешите и казните меня, чтобы я продолжил свой жалкий путь». Лучшая песня на пластинке «Seed Stone from the Sun» — психоделический джаз, усиленный звуковыми сообщениями из разных миров, от хипстерских трущоб Гарлема до бродячих колец с древнего карнавала Сатурна. Третий камень, третья скала, третья планета, которая теперь выходит из-под контроля. Джимми Земле, вы на связи? Другой Джимми, отличный от того, что вился у Ва. Тогда для него там не было места, он был слишком отстранен и погружен в себя. Но Чес получал от этого удовольствие. Чес тоже любил окутывать свой острый ум толковой научной фантастикой, и оба парня удивительно сблизились на фоне интереса к серии Филиппа Хосе Фармера «Многояростный мир». Когда Чесс одолжил Джимми классическую антиутопию Джорджа Р. Стюарта «Земля без людей», ему просто снесло крышу. «Вот откуда взялась сыд стоун from the Sun», — сказал Чес. Однако межпланетное гитарное соло доносилось прямо из покрытых кратерами лунных долин собственного разума Джимми. Апокалиптические звуковые эффекты, крики ужаса и сирены группа словно транслирует всеобщий процесс самоуничтожения сознания. Джимми и Чес, пытаясь превзойти друг друга в своем обкуренном, пространственно искаженном диалоге, сбавили скорость наполовину. Джимми. Звездный флот вызывает разведывательный корабль. Пожалуйста, доложите обстановку. Прием. Чес. Нахожусь на орбите третьей планеты от звезды по имени Солнце. Прием. Джимми. Вы имеете в виду Землю? Прием. Чес. Подтверждаю. Известно, что на ней есть разумная форма жизни. Прием. Джимми. Думаю, нам стоит ее исследовать. Какое-то время спустя Джимми, давясь от смеха, пытался рассказать об этом чуваку с магнитофоном, делающему заметки, что так все и было. Понимаете, эти существа прибыли с другой планеты. Они уже какое-то время наблюдают за Землей и считают, что самое умное создание на Земле — это цыплята. И тут больше ничего нет, поэтому в конце концов они просто взрывают планету. Летом 1967 года Только такой чепухой можно было привлечь внимание в шоу-бизнесе. Это считалось искусным, экспериментальным, смелым и в данном случае танцевальным. И, конечно же, под это можно отлично дунуть. «I you Experienced» вышел 12 мая и стал первым альбомом лета, о котором каждый должен был знать «А лучше иметь его у себя». Он не попал на первое место в чарте и занял второе только лишь потому, что через две недели The Beatles выпустили свой еще более продвинутый, экспериментальный и смелый альбом Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Но Джимми ошарашивает всех, когда через 9 дней после этого открывает свое шоу в театре Севилл с невероятно крутой версией Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Пол, который написал эту песню, которому принадлежит театр и у которого есть свои собственные планы смелого экспериментального продвижения, сидит в зале и улыбается с выражением дьявольского восторга на лице. К черту будущее!